Командировка в Кабул. В отличие от Сергея Глазова, который прибыл в Афганистан через перевал Саланг, подполковник Юрий Куприянов прилетел в Кабул из Ташкента. Тоже рискованное дело. Безоблачное небо над Кабулом было исчеркано запятыми. Взлетая, заходя на посадку, самолеты Арафлота и афганской авиакомпании «Ариана» отстреливали тепловые снаряды, чтобы обмануть «Стингеры». Афганские маджахеты с недавних пор обзавелись американскими переносными зенитными ракетными комплексами «Стингер», от которых советская авиация несла серьезные потери. В здании Центрального комитета Народно-демократической партии Афганистана советским офицерам все показалось знакомым. Те же крашеные масляной краской коридоры, как в любой советской больнице или обкоме. Те же желтушные телефонные аппараты правительственной связи Только вместо выпуклого советского герба с серпом и молотом, на диске цветной афганский. В ЦК распорядились вывести советских офицеров из столицы, показать, как идут дела на фронте. Кабул ожесточенно обстреливали из курортного местечка Пагман, который осень напоминает дачное Подмосковье. Незадолго до приезда советских офицеров-чекистов артиллерия правительственных войск сожгла Пагман, сравняла его с землей. Больше там никто не жил, но и обстреливать Кабул стали меньше. Офицеры проехали через погман на бронетранспортерах. В подмосковном золоте они увидели сталинградские пейзажи. Ни одного целого дома. Остались только руины, засыпанные желтым песком. Сергей Глазов улез из бронетранспортера и осмотрелся. Диковинные места. В неприступных горах сильный ветер, жгучее солнце, Множество пустых бочек из-под бензина с советской маркировкой и стрелянных гильз. Афганский генерал, заместитель командира дивизии Национальной гвардии, продемонстрировал дорогим гостям, что теперь на каждой из кажущихся неприступными гор выставлен пост. При появлении советских офицеров командир поста приказал расчехлить пулемет. Ствол заботливо протерли тряпочкой, но пулемет не понадобился, Советских офицеров привезли в погман в пятницу. Это спокойный день, когда на обеих сторонах фронта в основном пили чай. Правда, когда они уезжали, укрытая в лощине установка залпового огня град страшно ухнула и выплюнула куда-то в сторону гор серию реактивных снарядов. Если попали, подумал Глазов, значит, на той стороне, вместо выходного дня похороны. Подполковник Куприянов отвел в сторону прилетевшего вместе с ними из Ташкента начальника особого отдела Туркестанского военного округа. Афганистан был зоной его ответственности. Главный особист округа в полевой форме с генеральскими погонами доверительно объяснял масштаб своих новых забот. В обычном особом отделе два-три следователя, а здесь 10 работают в поте лица, еще 30 у меня в округе. «И не хватает. А чем приходится заниматься?» — поинтересовался Куприянов. «Контрабанда и сопутствующие ей преступления, злоупотребление служебным положением, хищение социалистической собственности...» «На чем зарабатывают умелые люди?» «На территории Афганистана из Союза вывозят товары, которые пользуются спросом, продают за Афгани и на эти деньги покупают товар, пользующийся большим спросом в СССР». Этот оборот дает десятикратный приварок. Закупают на сто тысяч, получают миллион. Следующий вид преступлений — контрабанда валюты. И как это все удается? Генерал-особист презрительно скривился. Только что мы полностью обновили таможенную службу. Многих таможенников отправили в места не столь отдаленные. Понятно, почему многим так нравится в Афганистане, подумал Сергей Глазов, но вслух этого не сказал». «Но для нас из контрабанды наиболее важны наркотики», — добавил начальник особого отдела округа. «Мы изымаем большие партии наркотиков». «А наркотики-то как везут?» — удивился Куприянов. «В гробах», — отрезал генерал-особист. «Трупы наших ребят назад в союз везем, вот в гробы кладут». Сергею Глазову стало не по себе. Пробыв в Кабуле несколько месяцев, он почувствовал настроение офицеров, Война бесперспективна, воюем неизвестно за что. Но чиновники, отвечавшие за Афганистан, были заинтересованы в том, чтобы сотрудничество постоянно расширялось. Афганцы умели быть благодарными, дарили подарки, вручали ордена, принимали по-царски. В Кабул ездили с удовольствием, пожить на вилле, отдохнуть и уезжали не с пустыми руками.